Глава двадцатая. Лед девять. Различные жидкости, начал доктор Брит, кристаллизуются, то есть замораживаются различными путями, то есть их атомы различным путем смыкаются и застывают в определенном порядке. Старый доктор, жестикулируя веснущатыми кулаками, попросил меня представить себе как можно по-разному сложить пирамидку пушечных ядер на лужайке перед зданием суда, как по-разному укладывают в ящики апельсины. Вот, точно так и с атомами в кристаллах. И два разных кристалла того же вещества могут обладать совершенно различными физическими свойствами. Он рассказал мне, как на одном заводе вырабатывали крупные кристаллы оксалата этиленовой кислоты. Эти кристаллы, — сказал он, — применялись в каком-то техническом процессе. Но однажды на заводе обнаружили, что кристаллы, выработанные этим путем, потеряли свои прежние свойства, необходимые на производстве. Атомы складывались и сцеплялись, то есть замерзали по-иному. Жидкость, которая кристаллизовалась, не изменялась, но сами кристаллы для использования в промышленности уже не годились. Как это вышло, осталось тайной. Теоретически злодеем была частица, которую доктор Брит назвал зародыш. Он подразумевал крошечную частицу, определившую нежелательное смыкание атомов в кристалле. Этот зародыш, взявшийся неизвестно откуда, научил атомы новому способу соединения в спайке, то есть новому способу кристаллизации замораживания. «Теперь представьте себе опять пирамидку пушечных ядер или апельсинов ящик, сказал доктор Брит, И он мне объяснил, что строение нижнего слоя ядер или апельсинов определяет сцепление и спайку всех последующих слоев. Так вот, этот нижний слой и есть зародыш того, как будет вести себя каждое следующее пушечное ядро». «Каждый следующий апельсин и так до бесконечного количества ядер или апельсинов». «Теперь представьте себе», — с явным удовольствием продолжал доктор Брит, «что существует множество способов кристаллизации и замораживания воды. Предположим, что тот лед, на котором катаются конькобежцы и которые кладут в коктейли, мы можем назвать его «Лед-один», Представляет собой только один из вариантов льда. Предположим, что вода на всем земном шаре всегда превращалась в лед один, потому что ее не коснулся зародыш, который бы направил ее, научил превращаться в лед два, лед три, лед четыре. И предположим... Тут его старческий кулак снова стукнул по стулу. «Предположим, что существует такая форма, назовем ее лед-9, кристалл, твердый, как этот стол, с точкой плавления или таяния, скажем, сто градусов по Фаренгейту, нет, лучше сто тридцать градусов». «Ну хорошо, это я еще понимаю», — сказал я. И тут доктор Брида прервал шепот из приемной. Громкий, внушительный шепот. В приемной собралось девичье бюро. Девушки собирались петь. И они запели, как только мы с доктором Бридом показались в дверях кабинета. Все девушки нарядились церковными хористками. Они сделали себе воротники из белой бумаги, приколов их скрепками. Пели они прекрасно. Я чувствовал растерянность и сентиментальную грусть. Меня всегда трогает редкостные сокровища, нежность и теплота девичьих голосов. Девушки пели «О светлый город Вифлеем!» Мне никогда не забыть, как выразительно они пропели «Страх и надежда прошлых лет вернулись к нам опять».